«Рассеивание!» — подал кто-то голос. «Точно! Такие ракеты известны с прошлого века, и из-за рассеивания сошли со сцены. Ваш отдельно взятый снаряд тоже имеет порядочное рассеивание, хотя на Холхенголе летчики попадали РСами в самолеты японцев. А теперь идем дальше. Уменьшаем вес заряда вдвое, танку хватит, Вместо фугасного делаем кумулятивный. На листке бумаги Берестин заранее изобразил схему и предъявил ее сейчас присутствующим. Вместо активно-реактивного двигателя делаем вот такой. Попроще. А чтобы запускать снаряд, нам потребуется приспособление... Алексей предъявил соответствующие эскизы. Дело пошло. Посыпались вопросы, на которые ракетчики отвечали друг другу уже сами. Берестин только направлял разговор. «Понадобится порох с иными, весьма специфическими свойствами. Пожалуйста. Вот его формула и характеристики». Хорошо подумал Берестин, что в этой реальности не принято задавать лишних вопросов. Взять хотя бы этот порох. Молодые гении наших дней стали бы добиваться, как выведена формула, «Да где? Кто испытывал? И почему им об этом неизвестно?» А здесь товарищ Сталин прервал свою олимпийскую созерцательность, спросил. «Все ясно, товарищи. Опытный экземпляр представить на испытание через две недели. Ответственный за проект инженер Он не вспомнил фамилии и указал трубкой. «Ну вот вы». Вы вольны вносить любые необходимые изменения при условии сохранения оговоренных здесь тактика технических данных. Все свободны. И окрыленные ракетчики покинули кабинет. Удивителен и неизъясним ход человеческой мысли. Об этом Берестин задумывался уже давно. Одни озарения опережают свое время на тысячелетия, а вроде бы лежащие на поверхности идеи, для которых созрели и технические возможности, и социальная обстановка, не реализуются годами, а то и веками. Отечественные народовольцы с упорством, достойным удивления, но не поощрения, рыли тоннель под насыпь, чтобы взорвать царский проезд, и опоздали, хотя трудились два месяца без отдыха. Потом Степан Халтурин таскал за пазухой динамит в подвал Зимнего дворца, собрал три пуда, разнес в щепки целое крыло здания, убил семнадцать солдат охраны, а царь уцелел. Невероятной сложности достигла тактика бомбометания. Появилась и философия этого дела, а, бы, чего проще. Винтовка Бердана номер два имела прицельную дальность, 700 сажен 15 граммовая пуля била весьма точно и надежно царь любил прогуливаться пешком и проводить разводы караула перед дворцом и после двух недель тренировки хороший стрелок с подходящей крыши положил бы его без труда и риска но до такой простой мысли пришлось доходить целых восемьдесят2 года до 63 -го, когда Застрелили Кеннеди. Еще пример. Все читали, как закалялась сталь помнят трудности с прокладкой узкоколейки. Бандиты, ночевки на голом цементе в полуразрушенном здании. А если бы положить первые 20 метров, поставить на рельсы платформы и теплушки, и дальше класть путь с колес, и спать есть где, и все под руками, На крышу пулемет для отражения бандитов, но не нашлось рационализаторов. Сейчас Берестин с удовольствием отметил, что ракетчики искренне воодушевлены и поверил, что к 22 июня получит партию гранатометов. Они остались с Новиковым вдвоем. В небольшой комнате отдыха, где устали Сталина раньше ничего не было, кроме кожаного дивана и столика, Теперь появились электроплитка, кофейник, мини-бар, здоровенный приемник, телефункен и еще много из того, что можно было изыскать для придания уюта помещению, где вождь проводил больше половины своего времени, никак не разделенного на рабочее и личное. Они пили кофе. И Новиков рассказывал Берестину, что он уже успел в области форсирования подготовки к войне, и в области технико-экономической, и организационной, и политической.